И сила их, и ум — особая метка судьбы. Значит, уготовано им выступить на стороне одной из вечно враждующих сил добра или зла и то ли облегчить, то ли усугубить посвященным поддержку небесного свода. Нет, не являлось ни к Гермогену, ни к старухе, Из подмосковного леса делегация Дервишей и не рассказывала о своих затруднениях. Сами прочли они знаки судьбы, начертанные в звездном небе и на челе Германа Нарышкина. И о темных силах, собирающихся на востоке, узнали сами, хотя никогда ничего не слышали ни о клане, именовавшем себя Меваран Нахр, не о оттуда великом воине-завоевателе. Герман уже изрядно прошел по тропинке, когда деревья начали редеть, и впереди справа заблестела тускла река, а слева показались проезжая дорога и село. Можно было достать лошадей и ехать. Неужто и впрямь к Аральскому морю? Без документов, без связи и, главное, без конкретной цели. Он присел на корягу, раскрыл ларец, порылся в нем и достал бумаги, выправленные на имя Нарышкина Германа Романовича. На глаза ему попалась коробочка, перевязанная алой лентой, и мозг снова отчаянно забился в силках беспамятства. Герман развязал ленту. Нажал кнопочку. На алом бархате красовалось широкое золотое кольцо, сплошь усыпанное бриллиантами. Кольцо было миниатюрным, явно на женский палец. Герман поддел его мизинцем и прочел надпись на пильной стороне. «Возлюбленный Алисе». Сердце его оглушительно бухнуло в груди. Кровь хлынула в голову, но память издевательски молчала. Значит, ее звали Алисой. От непроявленных воспоминаний Германа овладела безумная тоска, и он понял, что не только поедет к Коральскому морю, пешком пойдет, поползет, если нужно, потому что теперь у него появилась цель, ему непременно нужно отыскать, ту, которой он не успел преподнести свой подарок. Герман вышел на дорогу и уверенно зашагал к станции, где слышалось тихое ржание застоявшихся свежих лошадей. Глава пятая. Алиса во дворце. 20 октября 1851 года. Едва забрежило утро последнего дня их передвижения по пустыне, Зиновий Ларионович разбудил Алису ни свет ни заря и строго-настрого запретил высовываться из кибитки, какое бы страстное любопытство не было тому причиной. «Местные народы без должной терпимости относятся к поведению женщины», — говорил он. «И покуда Алиса не усвоила хорошенько здешнего этикета, не стоит давать простолюдинам пищу для пересудов». Как-никак, она скоро станет настоящей принцессой. Алиса была на седьмом небе от счастья. Неважно, станет она принцессой или нет, лишь бы не качаться весь день под палящим солнцем в кибитке на спине двугорбого чудовища. К полудню на горизонте показались редкие чахлые деревца, скорее похожие на церковные свечки. Дорогу то и дело пересекали мелкие ручейки, вокруг которых теснились кусты, деревья и травы, словно собравшиеся на водопой и расталкивающие друг друга ветками. Через некоторое время впереди послышались громкие возгласы. Это всадники говорили с жителями первого аула, попавшегося им на пути, заполняли меха водой, делились новостями. Алиса, позабыв наставление Зиновия и Ларионовича, чуть было не высунулась из своей кибитки, да вовремя спохватилась и довольствовалась тем, что, осторожно, выглядывая из -за занавески, рассматривала странное белое строение.